Глава 12 Ворочалась с места на место, не могла уснуть уже несколько часов. Все думала о Гленде. Не было мне покоя, когда не понимала причину её забытья. Верн пришел спустя несколько часов и позвал с собой. Мы отправились к дому воинов, чтобы увидеть девушку. Её вид ужасал. Была похожа на смерть. Ни кровинки в лице. Впервые столкнулась с таким непонятным состоянием, и это вызывало страх. Она не подавала никаких признаков жизни. Стеклянные глаза, затуманенный взор походила на мёртвую. Неужели так много крови выпила девушка хран? Насколько читала про их питание, если полностью высушивали, то жертву ждала мгновенная смерть. В противном случае больной быстро приходил в себя. Сейчас все было иначе. «Возможно, я что-то упустила?» Эту бессонную ночь мысли крутились о новом дне. Я боялась, что случится беда, хран выполнит свое обещание, и тогда деревня превратится в кладбище. Но в то же время я не желала лгать верну. Поднялась и села, понимая, что бесполезно бока мять. Я не усну. Времени у волчицы нет. «Ты не спала, за окном рассвет!» услышала голос Берна, лежащего на полу. Что странно, я даже на мгновение не сомневалась, что он спит, но оказалась неправа. Пойти спать к Дэрии, медведь не разрешил, хотя она опросила, переживая за меня. «Почему?» — он не объяснил. Ничего не сказал, только отдал приказ. Потянулась к одежде, натягивая накидку. С утра здесь всегда прохладно. «Хочу проверить Гленду». Сказала, вспоминая про листья чабриха, они творят чудеса, обладая целительной энергией. Гленда-оборотень стоит попробовать. Только за ним нужно идти в горы. Снежные растения росли под снегом, не любили солнце. Хотела попросить оборотня отправиться туда, но согласится ли он? «Что думаешь о ее состоянии?» Сухо произнес парень, не двигаясь, всматриваясь в деревянный потолок. «Никогда такого не видела», — проговорила, ощущая тяжесть в груди. «И мне тяжело, что я бессильна». «У меня есть предложение. Но если так случится...» Берн поднялся и схватил рубаху, натягивая на мощное тело. «Буду вынужден проститься с ней». Резко спрыгнула с кровати и с возмущением выдохнула. «Не понимаю, почему?» «Хран не просто выпил» он сделал ее своей самкой, если, конечно, волчица выживет. Не понимала. Я не понимала. Но как? В книге не было об этом. Как такое возможно? Возможно. Через время, как правило, такие самки умирают. Как-то можно изменить, спасти ее, сделать хоть что-то? Да. Убить Храна. То есть... Есть еще один. Сильный и опасный, который выпил ее и укусил тебя. Ты ведь знаешь, о ком я говорю. Отчеканил он, пристально вглядываясь в мои глаза. Я видела мальчика, измученного, напуганного, брошенного на произвол судьбы. Вдруг призналась, не желая таить. Не сейчас. После такой информации я ругала себя за доверчивость, ощущая в груди грусть. Поверила храну, наивная. Хран сказал, что он никого не трогал, пел кровь животных, и я поверила. Храны — лживые и ничтожные твари. Им нельзя доверять. Никогда. Никому. Они видят душу и используют свой дар в корыстных целях. Закрыла глаза, понимая, что чуть не совершила ужасную ошибку. Нужно было сразу довериться. «Что он ждет от тебя?» Вопрос заставил меня вздрогнуть. Получается, Берн сразу все понял. Кулон. Точнее, два кулона. Тут медведь скривился, что выглядело угрожающе, и произнес. «И как думаешь, для кого второй?» Молчала. «Именно сейчас я четко осознала, что второй кулон для меня. Храм не планировал уходить один?» Он сказал, что выпьет каждого жителя в деревне, а потом примется за уборотней». «Не лопнет от с грубой ухмылкой буркнул Берн и тут же приказал. «Раздевайся». Обомлела, устремив на него непонимающее лицо. «Я слышалась? «Возьмешь мою рубаху», — пояснил он, улыбаясь иголками губ. «Очевидно, в моем замешательстве он увидел нечто смешное. И что странно, это подобие улыбки вызывало желание улыбнуться в ответ». «Нет!» — возмущение плескалось во мне. Медведь развернулся и повел челюстью. «Есть другой вариант, но не думаю, что ты будешь от него в восторге». Отмечая, как потемнел его взгляд, отступила на шаг и выдохнула. «У меня есть амулет». «Ты больше его не нацепишь. Лишь в том случае, если на тебе будет моя метка. Тогда...» Цвет его глаз в этот момент потемнел, представляя завораживающий омут. «Я найду тебя, даже если на тебе будет несколько таких амулетов». Сглотнула, представив, что будет, если запах верно будет на мне, и попыталась объяснить. «В группе почуют». «Конечно, мы оборотни, не забывая об этом». «Наши звери отмечают любую реакцию, и тем более связь между самкой и самцом». «Ты так уверен?» «Да». «Но если...» «Мы после это решим. Сейчас ты должна выбрать, моя одежда или прикосновение». «Твоя одежда мне будет велика, я не смогу». «Хорошо», — согласился он и направился ко мне тут же выставила руку и взволнованно воскликнула «Подожди!». Медведь продолжал идти, приблизился и встал рядом, заполняя своим телом все пространство. Его запах моментально начал окутывать, заставляя мое сердце биться быстрее. «Я должен тебя защитить. Поверь, хран не рискнет подойти, если на тебе будет запах сильного верна». «Есть другой вариант». Медведь нахмурился и молча кивнул, давая возможность говорить. «Если он сбежит, Гленда не выживет. Я могу...» «Нет», — услышала четкий ответ. «Я еще не сказала». «Ты не будешь наживкой», — с недовольством рявкнул оборотень. «Но тогда он просто сбежит, а девушка умрет». «Ты не подумала о своей безопасности. Кроме волчицы я могу потерять тебя». «Но ведь нет!» — отчеканил он, но уже не мне, а в сторону двери. Втянула запах и поняла еще до того, как гость вошел, что к нам на огонек забежал волк. Грин посмотрел на меня, потом на командира и сдавленно начал. «Она предлагает единственное решение, которое позволит нам убить Храна и спасти Гленду. Другие варианты принесут смерть сестре и возможность нападения со стороны Хранов через время». На лице медведя не дрогнул ни один москул. Он пристально смотрел в глаза оборотня, давая понять, что не передумает. «Она моя сестра!» — с отчаянием вдруг прокричал Грин. «Лесси — моя пара!» — прогрохотал медведь, заставляя меня вздрогнуть. Понимала, что встревать не стоит, да и как? С таким рычанием выдал. Грин никак по-особенному не отреагировал на слова медведя, будто знал. «Я понял тебя, Берн!» Волк крутанулся на месте и взялся за ручку. Появилась паника и злость. «Ну как так? Грин согласен на то, чтобы не рисковать парой командира, когда его сестра умирает? Немыслимо!» Дёрнулась к медведю и схватила его за руку, силой сжимая. «Пожалуйста, дай шанс, я справлюсь, ты только подскажи!» «Вместе мы сможем!» Берн громко втянул ноздрями воздух и сухо выдал. «Хран хочет забрать тебя, не убить. С его скоростью это возможно». «А если я приготовлю амулет с ядом?» С надеждой спросила, неосознанно двигая пальцами по запястью и выше. Молчание повисло в тишине. Оборотень не спешил с ответом. Лишь его тяжелое дыхание говорило о том, что он думает. Это запасной вариант на тот случай, если что-то пойдет не так. Без него он не сможет идти. Говорила, надеясь все же убедить. Берн сомневался, но шанс был. Ты все равно рискуешь. Я знаю, но ты ведь будешь рядом. Берн прищурился, словно заподозрил в чем-то. А потом проговорил. Теплую накидку возьми. Только сейчас осознала, насколько крепко держала его за руку. Виновато оцепилась, зачем он задумчиво наблюдал, и сказала. «Мы попробуем». «Что ты знаешь про метку оборотня?» Застопорилась. «Не просто так он сказал мне об этом». «Ничего. Только то, что оборотня ставит их, когда чувствуют сильное притяжение». «Метка — это не только след мужчины на своей женщине. Когда мы кусаем, впускаем в тело слюну и кровь. Благодаря этому самка становится сильнее, а иногда приобретает навыки и способности своего партнера. «Почему ты мне это говоришь?» «Знай. Если он тебя смертельно ранит, я поставлю тебе метку». «Но...» «Это единственный вариант при смертельном ранении или укусе храна. Ты возьмешь мою силу». «Если так...» «Метку верно невозможно убрать». Она на всю жизнь, как и пара. — Но я маг. — После метки ты поменяешься, как бы не сильна была сила мага. — Я стану оборотнем? — пораженно ахнула. — Если только была им. В твоем случае приобретешь мощь оборотня. Вспомнила слова Храна. А если все же он сказал правду? Запуталась, но одно точно поняла. Если что-то пойдет не так, оборотень в ту же секунду поставит мне метку. «Если ты не передумала, соглашусь. В противном случае я тебе не позволю, как и никому». «Я поняла», — выдохнула лихорадочно, обдумывая. Все же я верила, что у нас все получится. Должно». «И согласна». «Так важна жизнь волчицы, что готова даже на связь с верным». В его голосе прозвучал сарказм. «Пугаешь?» — тихо спросила. «Не надейся, что связь будет пустой. Ничего подобного». «Я не пострадаю», — уверенно проговорила, стараясь себя настроить на позитивную волну. «Я знаю», — произнес он и направился к двери. «Жду на улице». Некоторое время так стояла, не двигаясь, прокручивая его слова. Какой Верн все-таки самоуверенный. Да уж, тяжело мне придется, если у меня будет его метка. Но я верила, что этого не произойдет. У нас все получится. Собирала травы, необходимые для амулета, в том числе ядовитые. Нужно было убедить храна, что я выполняю свою часть договора, если он где-то наблюдает издалека в укромном месте. Берн контролировал каждого воина, как и жители деревни. Поэтому подмены ожидать не стоило. Гленда не приходила в сознание. Наоборот, состояние ухудшилось. Очень сильно переживала за нее. Дотянет ли она до ночи? Самкой храна она точно не сможет быть. Ее тело не справлялось. Значит, он не сможет появиться днем. В своей сущности появляться для него будет опасно. Действовали эти существа только хитро и в спину, когда не ожидаешь. Сжала траву в кулак, когда учуяла сладкий чудесный аромат, запах печенья, притягательный и такой желанный. Осмотрелась по сторонам, рядом пассе мустанг. Он вертел головой и жевал траву. Улыбнулась и направилась к нему, бросая траву рядом. Время у меня еще есть. Осталось растолочь, сварить на медленном огне и остудить. Подошла к черному коню и дотронулась до гривы. Шелковистая, черно-синяя. Невероятно красивый мустанг, особенный. Животное дернулось в сторону, реагируя на прикосновение. Дикий. Или. Устремила взор на траву и нахмурилась: Неужели он так реагирует на перчатки? Я собирала в них ядовитую траву, сняла их и вновь приблизилась. Было странно, что он отбился от табуна и отошел так далеко. Ты заблудился, да? ласково прошептала, наслаждаясь ароматом, который внезапно стал меняться. Резко отпрянула назад, понимая, что это не мустанг, но поздно. В следующую секунду мою руку удерживал хран, принявший свой облик. Хотела закричать, а он приставил руку ко рту, приказывая молчать. Его взгляд упал на цветы, и он скривился. «Хотела меня обмануть?» Сглотнула, пыталась быть безразличной и и проговорила. «Не понимаю тебя». «Ты сорвала афорит нас? Или не заметила?» «Будешь меня учить делать амулеты?» С вызовом проговорила, начиная переживать. План вышел из-под контроля. «Лгунья!» «Нет!» Почти прокричала, понимая, что угодила в ловушку. Наивно просчиталась. «Да и как можно предугадать, действия хитрого охрана? Я верила, что он не сможет подойти к поляне, когда светло, ведь больше никого не пил. Про животных мысли не было. Думаю, раз так все вышло, обойдемся без амулетов. Всегда их можно приготовить в дороге, произнес он, демонстрируя гнилые зубы. Пораженно уставилась на его открытый рот. Вспомнила: чем больше храны пили кровь, тем хуже у них были зубы. Чем они гордились, Там, в пещере, я не увидела этого гнилья из-за темноты. Слова ворвались в сознание. Осознав смысл, попыталась вырваться, но парень с силой вцепился в мою руку. «Пойдешь добровольно. Никто не пострадает. Решай». Опять обманывает. Такое истребит любого, кто встанет на его пути. Подумала, не представляя, как буду выпутываться, и почему решила, что здесь безопасно, и где уран. Совсем недавно стоял у дерева, усердно пережёвывая травинку. «Уже пострадали. Ты виноват в том, что Гленда умирает?» Горестно выдохнула, стараясь оттянуть время. Парень скривился и презрительно выдохнул. Столько ярости, презрения, свирепости, а сама оказалась слабой никчемной волчицей, даже быть самкой не способна. Сглотнула и прошептала отпусти меня». «Ну уж нет. С какой стати? Представь, я избавлюсь от большой проблемы вечного поиска самки. Вы так выдыхаетесь быстро». Удручающий сообщил, словно говорил о чем то неважном. «Ты омерзителен». «Бывает», — лениво произнес хран и притянул к себе. Смотрела в его алые глаза и видела в отражении зрачков себя стало жутко. Пойдешь со мной и будешь королевой. Я... Королевой ничтожеств! Резкий удар по щеке разорвал тишину. Я полетела на землю. Сейчас храм был ужасен. Черты лица изменились, превращая его в гадкое чудовище. Он ужасал своим отвратным видом. ⁇ Грязная девка! ⁇ Ты за это ответишь! ⁇⁇ процедил он и подался ко мне. Закрыла глаза, но лишь на секунду, пока не услышала свирепое рычание. Верн. Черный зверь с ревом летел на храна, появившись из ниоткуда. Кровосос со страхом смотрел на него, медленно отступая. Я поняла, что он надумал. Решил сбежать. Перед глазами возникла Гленда. Она ведь умрет Сегодня. Сегодня до крови впилась зубами в нижнюю губу и с криком отчаяния полетела на него. Хран не ожидал подобного нападения. Он полетел в сторону вместе со мной, мертвой хваткой вцепившейся в его грудину. «Дрянь!» — процедил и ухватил меня за шею, заставляя вскрикнуть от боли. На мгновение. Потом это стало неважным. Только одно. Я не могла дышать. Пыталась убрать его руки со своей шеи, но Хран не позволял. Вздрогнула от мощного толчка и повалилась лицом в холодную землю. Только через некоторое время поняла, что я еще дышу. Да, дышу. Хотелось смеяться от счастья, но не получилось. Тело охватило крупной дрожью. И еще слышала рев верно. Он рвал храна. Безжалостно и бешено. Значит, мы победили. Ничего не видела. Картинка меркла, превращаясь в темную мглу, но я без страха закрывала глаза, проваливаясь в пропасть. Никто не пострадал, кроме храна. Он получил по заслугам.